Со СОСВИДАНИЦЕМ К концу октября допросы неожиданно прекращаются. Повисает непонятная пауза. Целыми днями маюсь бездельем и нехорошими предчувствиями. Терняка наоборот, днем таскают на допросы. Возвращается он мрачный, задумчивый и злой. Все суки меня сдали, все, кого кормил, поил. А я их, бледей, покрываю. Нет, надо писать явку и всех их под сплав. Мысль о явке с повинной не покидает его ни на минуту. Советует сделать это и мне. Вспоминаю Еблонского и начинаю настораживаться. Но камерка два на четыре не уйти, не уединиться. Ношу подозрение в себе, не подавая виду. У терняка те же следователи, а значит, можно ждать всякого. Как бы то ни было, скука и тоска одна на всех. Разгоняем ее перепиской с женскими камерами, пишу им какие-то слюнявые стихи в полушутку. В ответ получаю залитые слезами малявы, полные больших. И маленьких женских трагедий. Иногда искренние и горькие до слез. Разбитых пар и судеб месива. Из них потом и сложится песня «Женский этап». В тюремной романтике есть своя прелесть. Она вся из нервов. Нервы болят, свербят, гудят. Но выйдешь на свободу, сразу проходят. И все становится похожим на просто страшный сон. Но мы пока еще в неволе. Поэтому малявы к нам и от нас идут потоками. Интересно и по-катаржански романтично. До глубокой ночи переписка, утром сон в повалку. Одно такое утро взрывается ударом сапога в дверь и воплем. «На коридор! Без вещей! Дезинфекция!» Вскакиваем как один. Терняк бросается складывать продукты в полиэтиленовые мешки. «Давай, гаси все по мешкам! Сейчас опрыскают суки! Им похую!» Заталкиваем сигареты и все съестное в сумки. Выходим в рубахах и тапках. Запах клопомора по всему корпусу. Выедает глаза и бросает в тошноту. В камеру входят трое в респираторах. Один тащит бачок, постоянно подкачивая. Второй льет из штуцера на стены, на железки кроватей. Третий отворачивает и швыряет на пол матрасы, подушки и одежду. Заливают добросовестно ни одного сухого места. Загоняют в камеру, в ней, как в душе губки. Петруха кидается на верхний шканарь, откупоривать окно. «Так ведь и сдохнуть можно», — сетую я. «Сдохнуть нет, а вот башка три дня трещать будет, это да», — успокаивает терняк. «Надо в баню проситься». Да кто тебя в не очереди поведет? Сиди, охуевай до пятницы. Сегодня среда, терпеть два дня. Клопов становится меньше, но не намного. В этом яде тонут любые запахи, даже табачный дым пахнет по-другому. Единственная отдушина, положенная на каждый день часовая прогулка. На нее, как на праздник. Проходит она в бетонном боксе, накрытом решеткой. Над решеткой – часовой с собакой, над часовым – небо. Благодать! Начальник, давай еще полчаса погуляем, в камере душняк! Часовой молчит. Просим еще раз и еще раз. Молчит. На четвертый или пятый раз, наконец, отвечает со среднеазиатским акцентом. «Что до меня доебальса, Гуляй, я тебе не выгоняю. За тобой другие началства придут. Хочешь, с моим собакой погуляй? хе хе хе хе Так проходит еще пара пропахших лопомором дней. Настаёт банная пятница. Привычный удар ключа о дверь и голос коридорного. «Терняк, готовься с вещами. Остальные на прогулку». А в баню, в ебаню, гавкают за дверью. Терняк бледнеет, опускается наш канарь и, глядя в пол, вздыхает. Все. Переводят в другую камеру. Решили, суки, по тюрьме прогнать. Ключ снова колотит в дверь. Ну что, готовы? Выходи. Давайте, мужики, хоть попрощаемся. Когда еще свидимся? Сдерживая слезы, бормочет он. Обнимаемся, крепко пожимаем руки и выходим с Петрухой. «Будьте здоровы, мужики!» — кричит нам терняк, и коридорный с размаху захлопывает дверь. Грустно и понуро идем гулять, понимая, что, вернувшись, его уже не застанем. Наступает 31 октября, день моего рождения. Сидим вдвоем, ждем дачку из дома — Но моя в октябре уже была, а Петрухи ждать не от кого. Может, вдруг случится чудо, и ко дню рождения разрешат внеочередную. Слышно, как по коридору хлопают кормушки, ходит дачница и разносит маленькие и большие тюремные радости. До нас не доходит, а значит торт заменит одна оставшаяся 100 граммовая пачушка печенья. А вместо шампанского черный прокопченный покоцанный чифербак чайным варевом. Четыре куска проклопоморенного сахара и пачка маргарина с примесью того же аромата. Спасибо Виктор Нахимычу. Не все съестное унес с собой. Допоздна сидим, витая в воспоминаниях. От дыма и от чифира мутит. «Загадывай желание». «С чего?» «Сегодня 31 первое число. Тебе 31 год исполнился. Да еще среда. В тюрьме одно желание. Свобода». Петруха, помолчав, вздыхает. «В общем, да. хуль тут загадывать». Перед сном, зачеркиваю в настенном календаре последний квадратик октября, еще одна маленькая радость. Ноябрь начинается с ежедневных допросов. Водят на слежку специальный пост, занимающий целый этаж соседнего корпуса. длинющий коридор с кучей комнат по обе стороны. Сюда приходят следователи, адвокаты и прокуроры. Вместо Орьянова-Онищенко неожиданно начинает приходить следователь по фамилии Глушанков. Этот интеллигентнее, спокойнее и, как кажется, без особого желания участвовать в фабрикации дела. Спрашиваю, куда делся тот? Отвечает, а я что, не нравлюсь? Нравитесь, ну и чудесно. Что, прислали доброго следователя? Усмехается, не отвечая. С этим проще, не грозит, не ловит на слове, И не искажает показаний. Одна беда. Допрашивает недолго. Поэтому после каждого недолгого допроса до обеда приходится сидеть в бетонном боксе-стакане. Ждать, пока закончат со всеми. И толпой поведут рассовывать по камерам. Но все равно это лучше. Потому что с ним поговорить можно не для протокола. Можно попросить коробку спичек или ручку. В тюрьме все дефицит. Если на обратном пути не будет шмона, в камере прибавка. Через пару недель допросы неожиданно обрываются. Глушанков от чего то не показывается. Приближается декабрь. Санкция на арест выдана на два месяца, а значит, 5 декабря срок ее истекает. Если прокуратура не продлит, должны выпустить под расписку. Вероятность нулевая, но надежда умирает последней. Неожиданно к нам подселяют третьего, напуганного студента Уральского политеха, севшего за десяток квартирных краж. На тихаря не похож, но почему за такие мелочи на спецпост, непонятно. Кличку «студент» Даже и выдумывать не надо. Просится сама собой. Петруха преподает тонкости профессии коневода-стрелка и отправляет его жить на верхотуру. В камере новый человек, поэтому говорим меньше. Слушаем и дивимся воровской смекалке студента. По идеям и задумкам вполне мог бы потянуть на профессора. Но исполнение задуманного топорное, поэтому сидит здесь. Вечером завариваем чифербак, пускаем по кругу. Студент делает глоток, и лицо его перекашивается так, будто он проглотил ядовитую жабу. «Привыкай, бродяга! Тебе сидеть долго!» — сочувствует Петруха. «В тюрьме отмычек не подберешь!» Хе -хе. Проходит еще неделя. Прошусь на прием в самчасть. Пообщаться с доктором, до да таблеток раздобыть. Опять ведет Валя. Что-то болеешь часто. Симулирую. Да это видно. Идешь как на праздник. Это потому, что я с тобой. Сейчас как дам ключами по башке. Ну, если дать больше нечего. Незлобно бьет ключами по спине и прыскает в кулак. «Все вы, мужики, в тюрьме одинаковые!» В кабинет врача зашагиваю с громким и бодрым «Здравствуйте, я к вам опять!» На меня оборачивается через плечо совершенно незнакомый человек в белом халате. «Фамилия?» «Новиков». «Чем болен? На что жалуешься?» «Что-то на больного не похож». Думаю о симптомах, вру про гастрит и бессонницу. Подследственный? Да. Лучшее средство от гастрита — карцер, а от бессонницы — явка с повинной. Поход в медчасть явно не удался. Обратно иду молча. Перед дверями ждет другая конвоирша с листком в руке. «Пошли!» Следователь вызывает. «Дайте хоть в камеру зайти. Не разговаривать. Руки за спину!» Приводит в кабинет, указывает пальцем в угол. «Вон туда! И не вздумай курить, а то на шмон пойдешь». Сижу на привинченном стуле, жду Глушанкова. Разглядываю щели в полу и в плинтусах. Может, малява где? Спичка, бритва. Взвизгивает дверь. «Поди уж потеряли меня, Александр Васильевич!» На пороге стоит Онищенко. «А где?» «Думаю, больше с ним не увидитесь. А нам еще работать и работать. Санкцию продлили на полгода, поэтому времени в как! В камеру иду со спокойствием и тоской уже приговоренного. В первый день декабря дикий мороз. Решетку спешно затыкаем тряпьем, На ночь укрываемся всем, чем можно. Мне в вещевой передаче присылают из дома пальто. Модное, финское. В котором, вероятно, полагают, я выйду под расписку. Хожу в нем день, другой, третий. Если санкцию продлили, должны принести ее с уведомлением под роспись. Если нет, выгнать. 4 декабря, вечер. Никто не идет. «Завтра тюрьма уже не имеет права меня держать. Неужели выпустят?» «Все, Санек, ничего у них нет. Завтра тебя нагонят», — ободряет Петруха. Лежа на спине, прислушиваюсь к коридору. Тихо, ни звука. До утра не смыкаю глаз. «На проверке выходи из камеры и говори, что санкция закончилась. Не имеете права дальше держать. Вызывай прокурора», — горячится Петруха. «Подходит время проверки». Хлопаю двери, смотрю в щель кормушки. ДПНК на коридоре. Значит, точно за тобой. Входят трое. Петруха спрыгивает со шканаря. Гражданин начальник, у человека санкция кончилась, а его держат. Давайте прокурора. Дам пиздюлю, а не прокурора. Новиков, собирайся с вещами. За что, начальник? Радостно улыбается Петруха. Я же за то, что все в натуре по закону. Складываю в мешок пожитки, сигареты, надеваю пальто, шарф, белые кроссовки. Ну ты в натуре, прикинут, как на волю. Обнимаемся на прощание. Выхожу с грустной радостью. Куда меня, начальник? Пока наш МОН. А дальше не знаю. Какой сегодня день? Тюремный. Через пять минут я уже в знакомом боксе. Осматриваю стены. «Таракана нет», «Воды в бачке нет», «Да и хрен с ними», «Главное, санкции нет». «Шмон прохожу легко и бодро, как комиссию в военкомате». «Думаю, куда повезу? К прокурору на продление?» «Но для этого я не нужен, все сделали бы без меня». «Выпускать под расписку? Если так, значит прямиком в управление». Всех выгоняют из боксов в коридор, стоим вдоль стены, упершись в нее лбами. «Куда, мужики?» – спрашиваю у соседей. «А кто куда?» – в основном по судам. Выкликивают по одному, бегу к машине, не оглядываясь. Капитан с повязкой на руке кричит из-за моей спины начальнику конвоя. «Новикова в отдельную посади!» «У него санкция кончилась! Его первым завезешь!» «Понял!» в стакан! Быстро!» — командует конвойный. Забиваюсь в железную клетушку. Мешок уминаю под ноги. Двери больно бьют по коленям. Общий отсек набит до треска. «Поехали!» По поворотам и остановкам на светофорах пытаюсь определить маршрут передвижения. но из стакана не видно даже неба, поэтому путаюсь в направлении и молча жду конечной станции. Четверть часа воронок еще петляет по городу и, наконец, на полном ходу въезжает в гулкое замкнутое помещение. «Где мы, начальник?» «Сейчас узнаешь!» Выпрыгиваем на бетонный уступ. В сопровождении конвойного иду внутрь. По коридору до конца... Налево, из-за решетки окна, улыбается рожа дежурного. «Что, опять к нам в ВВС? Че не здороваешься?» «Со свиданицем!» «Вобля как на тюрьме наблатовался!» После всех бумажных формальностей — шмон. Отбирают ремень, шнурки, спичечный коробок. Спички только в россыпь. Потрошат сигареты. И через пару минут я в ледяной, грязной и вонючей камере номер шесть. Сокамерников нет, стекла за решеткой нет, батареи нет, а за окном мороз минус двадцать градусов. И выжить в такой камере возможности тоже нет. А склизлый пол, двухъярусные нары по обе стороны, в углу бачок с водой, Увенчанный алюминиевой кружкой без ручки Чтобы не замерзнуть Начинаю ходить взад-вперед Застегнувшись на все пуговицы до горла Шапки нет Втягиваю голову в поднятый воротник Голова еще почти лысая Поэтому первой начинает замерзать она Следом ноги Чтобы хоть немного согреться Курю обнимая ладонями самокрутку. Правду, известие и прочую официальную макулатуру на шмонах не отбирают, поэтому польза от социалистических газет есть в этих самых самокрутках. Через пару часов начинают отмерзать уши, Повязываюсь шарфом через голову, как пленный француз в 1812 году. Пока еще смешно, И есть надежда, что на ночь переведут в другую камеру. С каждым часом ходить все трудней. Ноги начинает сводить. Внутри все дрожит. И курево уже не спасает. Во рту горько. И хочется пить. Подставляю кружку под кран бачка. Вода не течет. Открываю крышку. В бачке корка льда. Пробиваю. Черпаю. И боюсь пить. Да и как ее пить, если колотит от холода внутри и снаружи? Как влить в себя еще одну порцию нестерпимой ледяной дрожи? Настает вечер. Приносят миску баланды, хлеб и шлюмак кипятка. «Надо выжить!» Съедаю весь суп и хлеб. «Надо выжить!» Медленными глотками пью через край из миски горячую воду. Как оказывается, это хорошо. Горячая вода. Снимаю пальто, селю на эти жуткие нары, сворачиваюсь в комок и закатываюсь в него, как в кокон. Подбираю фалды так, чтобы не осталось ни одной щели. Дышу в колени, и кажется, внутри теплее. Через час шлюмаки уносят, А с ними и надежду на перевод в другое место. Нужно прожить ночь. Становится еще холоднее. Полчищами набрасываются клопы. Они голодные, замерзшие и тоже хотят жить. Начинает сводить судорогой ноги и нестерпимо болеть нутро. Нельзя ни раскрыться, ни вытянуться, колотит, как в лихорадке. Понимаю, это. Пресс по-настоящему. И никто уже больше не поможет. Ночь проходит в полудреме, в полубреду. К утру ноги перестают слушаться и отказываются разгибаться. На проверку встаю, сползая с холодных нарных досок. «Начальник, вы что, охуели? Ты посмотри, вода в бачке застыла. Я что, в карцере, что ли?» «Дежурный незлобливый». Шарит по камере глазами. и сочувственно обнадеживает. «Потерпи, не сдыхай. Сейчас за тобой уже придут». Потом каша, черный хлеб и пайка кипятка. Кривая разваливающаяся самокрутка, кое-как сляпанная посиневшими окостенелыми руками, колобком на первый ярус в ракушку из пальто и ждать. Наконец выволакивают из камеры... и, за заплечными, шустрей-шустрей, выводят на улицу прямо на мороз. Люди в штатском ведут по двору в здание городской милиции. При чем здесь городская? Непонятно. Идти сам могу с трудом, поэтому держат под локти. Входим внутрь. Вот оно, тепло. Голова кружится, под ложечкой сосет, и нестерпимо хочется есть. На четвертом этаже вталкивают в малюсенький кабинет. «Принимайте! Доставили живого!» Захлопывают за спиной дверь, и я остаюсь один на один с опротивившим Онищенко. На столе термос, разложенные на бумажных листах бутерброды с колбасой и сыром, горка конфет и сигареты. «Садись, поешь, попей чайку, поговорить успеем». «Пока санкцию не покажете, говорить не о чем». «На каком основании я здесь?» «По телеграмме». «В генеральную прокуратуру отправляли. Ждем ответ». «Это незаконно». «В тюрьме держать?» «Незаконно». «А здесь до десяти суток?» «Законно». «Если за это время не продлят, рад буду тебя выпустить». «Там, где я сижу, больше трех дней не прожить». «Вы специально издеваетесь?» «Это не мое ведомство. Ты кушай, кушай». Эта мразь врала. Привезли меня сюда по его просьбе и указанию Ралдугина. Они прекрасно знали, что все, что они делают, незаконно. Но силы, покровительствующие им, были огромны. И они не боялись. Допросы им тоже были не нужны. но на случай какой-нибудь высокой прокурорской проверки им чем-то нужно было оправдать мое пребывание здесь. Поэтому Анищенко, разложив передо мной голодным и полузамерзшим колбасу и разлив по стаканам горячий сладкий чай, терпеливо ждал, заполняя анкетными данными, бланк протокола допроса. «Если ты есть не будешь, тогда я стол освобожу». «Освобождайте!» «Хозяин-барин!» — Годливо ухмыльнулся он. Начинает в привычном русле. Вопросы те же. Где, когда, кому и за сколько продавал аппаратуру. Тяну время. Надо согреться. Онищенко злится и начинает грозить. Время переваливает обеденное. Допрос можно давно окончить, но и он почему-то тянет время. Когда меня уведут обратно? Как обед закончится, так и поведут. Вот оно что. Если до обеда меня не доставят, то по распорядку опоздавшему его не полагается. И ждать придется только вечерней баланды. А значит, эту ночь прожить будет труднее вчерашней. Но деваться некуда. Делаю вид, что мне безразлично, Отказываюсь от сигарет и кручу самокрутку. Не надо дымить здесь вонючей дрянью. Или кури, вот лежат сигареты, или выбрось это в ведро. Выбрасываю в ведро. Может, пойдем уже? Раз тебе там больше нравится, не смею задерживать. Обратно ведут те же люди по тому же Морозу в ту же самую камеру, но уже без надежды. От голода мутит, но горше всего от обиды. Привычно сворачиваюсь, зарываюсь в свое тряпье и, лежа на боку, жду вечера. Надо выжить. Ни следующий день, ни еще два дня ничего нового не приносят. А нищенка больше не появляется, сил остается все меньше. Внутренняя боль, судороги в ногах и кашель. Изводят, и держусь уже не знаю на чем. Живу уже не верой, не надеждой и даже не любовью. Держусь на одной злобе и желании дожить. Потому что здесь заканчивать нельзя. Пять дней холодильного и зловонного ада проходят в зловещей тишине. Разрывает ее только собственный затяжной кашель. На утреннюю проверку уже не встаю. Отвечаю, лежа на боку сквозь пальто. Коридорные все понимают, а потому для них главное не встать, а живой. И вдруг... «Новиков, празднуй! На тюрьму сегодня поедешь!» И вправду праздную. Вылупляюсь из трепья. Отваливаюсь спиной к стене. Правда? Правда, правда. Но я тебе ничего не говорил. Грех вспоминать, но в тюрьму я ехал в тот день, как на праздник. Воронке совсем не одиноко и не жестко, а прима — отличные сигареты, а начальник конвоя совсем не злой, и собака его умная и добрая. И лавка в бетонном боксе не узкая, и бачок в нем с водой свежей и нержавой, а сама тюрьма живая, теплая и не страшная. «Ну что, опять к нам вернулся? Плохо на воле-то? Ха-ха-ха! Ну, со свиданицем! Ржет знакомый дежурный, помечая что-то в моем личном деле.